665. Гуру. Даже обычный человек, ничего не знающий, живет надежды на будущее. Если его отнять, то не будет и надежды, так надеяться будет не на что. То есть, говорят другими словами, жить будет нечем. Поэтому будущее будем считать неотъемлемым. В нем свет для знающих преображение жизни и конец темного века.